Глава вторая. Корт. Они бродили по Афинам, и лицо у Реган становилось всё краснее. Корт испытывал странную, почти отеческую потребность пойти и купить ей защитный крем, чтобы втереть его в её покрытые веснушками щёки, как это бывало в детстве, когда они ходили в открытый бассейн. Реган требовала, чтобы её покатали на водной горке, и Корт никогда не отказывался несмотря на насмешки друзей. Взяв Реган за руку, он поднимался с ней наверх и крепко обнимал ее, когда они летели вниз, и старался первым оказаться в воде, чтобы вовремя подхватить сестру. Корд сглотнул, пытаясь забыть о звонке от Зоуи, лучшей подруги Реган. Ну как он мог сказать своей младшей сестренке, что ее муж — чудовище? «Ты как?» — спросила Реган. «Давай где-нибудь присядем», — предложил Корт. Он заприметил табличку на греческом, Они же перевод. «Таверна работает во внутреннем дворике». «Смотри», — сказал он, — «там ресторан». «Я где-то прочитал, что таверна переводится с греческого как ресторан. Давай перекусим». «Мне нужно обратно в отель», — сказала Реган. «Мэтт заказал нам номер в гостинице». «Нет, давай зайдем. Я проголодался», — настаивал Корт. Немного посомневавшись, она согласно пожала плечами. По стрелочке они прошли через узкую арку. В укромном садике стояли деревянные столы под белыми бумажными скатертями, прижатыми от ветра наборами из салонки, перечницы, коробочкой с зубочистками и салфетницей. Это не было похоже на ресторан, официантов не наблюдалось. Но Корт выбрал стол в тенистом уголке, где они и расположились. К ним подошел мясник. Он был не просто внешне похож на мясника, с животиком и седыми кудрями, а самым что ни на есть настоящим мясником, судя по фартуку, забрызганному кровью. Мужчина что-то энергично сказал по-гречески. Корт затряс головой, изображая дружелюбное непонимание. И тогда мясник спросил. «Ребрышки ягненка?» По крайней мере, прозвучало что-то похожее на это. «Да» кивнул Корт. Грузной поступью мужчина прошел через арку и исчез. «Ты шутишь?» удивилась Реган. «Мы будем есть ребрышки и гненка?» «Как и положено в Афинах», отшутился Корт. Но Реган лишь пожала плечами. «Ну и...» Корт вдруг посерьезнел. «Как ты вообще поживаешь?» Он рассчитывал вызвать Реган на откровенность насчет частного детектива и подбадривающе наклонился к ней поближе. «У меня все хорошо», — ответила Реган. «Точно?» Он приподнял брови, призывая все же поделиться с братом. «Ему так хотелось спасти хоть кого-нибудь». «Да», — Реган задумчиво разворачивала и снова складывала свою салфетку. «У меня все хорошо». Мужчина вернулся с полными тарелками. Еда всегда помогала Корду унять тревогу. Взяв горячий ломоть хлеба с корочкой, поджаренной на гриле, Он откусил кусок. Хлеб был вкусный, плотный и пах оливковым маслом. Корт положил себе салат. Каждый его ингредиент взрывался букетом вкусов, словно Корт никогда в жизни не ел настоящих помидоров и феты, которая была нарезана толстыми трехсантиметровыми ломтями. Вспомнив жалкую посыпку из такого же сыра, которую он добавлял дома в салат, Корт остро осознал тщиту собственной жизни. «Значит, у тебя все...» «Все хорошо», — повторила Реган, разглядывая увитую виноградом перголу, под которой они сидели. Корт понял, что все гораздо хуже, чем он даже предполагал. «Я просто переживаю, как там у вас с Мэттом», — сказал он. «С чего бы это?» — сказала Реган. «Да просто так». Он, конечно, врал. «Ведь Зои ему все рассказала». Частный детектив выполнил свою работу и нарыл на Мэтта кучу грязного и шокирующего. «Я отослала отчет Реган», — сказала Корду Зоуи. «Но она мне даже не ответила. Я звоню ей, а она не снимает трубку». Зоуи умоляла Корда удостовериться, что с Реган все в порядке. «У нас с Мэттом все хорошо». Реган нанизала свой кусочек феты на вилку. «Это семья». «Впрочем, ты вряд ли поймешь корт внимательно наблюдал за сестрой она казалась какой то притихшей но возможно это было теперь для нее обычным состоянием а ведь в юности реган трещала без умолку и восторгалась всем на свете птицами картофелем фри луной М -м -м, но ты разве не получила имейл от зоуи спросил он имейл e от зоуи да нет конечно Вернулся хозяин заведения и выставил на стол блюдо с мясом и две чаши с соусом, белый йогурт и еще что-то бледно-зеленого цвета. «Хлеб сюда», — сказал мужчина, указав на плетеную корзинку. Корт благодарно закивал. Выдавив на свою порцию четвертинку лимона, он принялся за еду. По сравнению с напичканной стероидами американской порции, это казалось совсем маленькой, и даже хрупкой. Вонзив зубы в ягненка, он застонал от удовольствия, уловив нотки орегано и соли. Да-да, соли! Вкупе с лимоном, в сто раз вкуснее американского, в этом сочном, жирном и даже с легким душком дичи куске мяса, которое буквально таяло во рту. Корд взглянул на сестру, потянулся через стол и взял ее за руку. «Ты видела этот отчет?» «Давай взглянем вместе, Рей-Рей». Она отдернула руку и встала. «Я не понимаю, о чем ты». В голосе ее послышались стальные нотки и даже некоторая неприязнь. «Ты слышишь? Я не понимаю, о чем ты. И хватит об этом». Корд вздохнул. Он старался избегать лжи и притворства и рассчитывал совсем на другой разговор. Ему хотелось открыться, Реган, рассказать ей про Джованни, Продумать вместе, как сообщить об этом Шарлотте. И он также хотел помочь Реган наладить ее собственную жизнь без Мэта. «Я возвращаюсь в гостиницу». Она снова поднялась из-за стола. «Реган, послушай, мы сделаем, как ты пожелаешь. Вовсе не обязательно это обсуждать, но я хочу помочь тебе. Ты хочешь, чтобы я помог тебе?» Она опустила на нос солнечные очки. Сжатые губы и нежелание выговориться. Сначала огорчили Корда, а потом разозлили. Какого чёрта, Реган, сказал он. Я просто не узнаю тебя. Да что ты обо мне знаешь? ответила она. Ты не имеешь никакого представления обо мне теперешней. Неправда, и не переигрывай, пожалуйста. Он хотел, чтобы она улыбнулась сейчас. Затрясла головой, стряхивая с себя морок. Но вместо этого она наклонилась к нему и произнесла с расстановкой. «Отвали! Я серьезно! Я не позволю тебе лезть в мои дела!» Корт был в шоке. Это уже скорее походило на криминальную драму. Что сделалось с его малышкой Реган? Проводив ее взглядом, он взял ребрышки ягненка обеими руками и начал есть. «К черту, сестру! К черту, семейку Перкинсов!» Он забронирует билет обратно и вернется к своему Джованни. Но прежде насладиться этим афинским пиршеством.